Мила. Вот уж кому на роду было написано стать женщиной с тяжелой судьбой. Да судьба, видать, решила иначе. Чем-то понравилась фортуне простушка Мила Михалева. Может быть, потому что природа ей дала так мало? И внешность посредственная, и у Мишка маленький. Мила училась стройке на четверку, разве что по алгебре у Михалевой была твердая пятерка. Мила щелкала задачки, как орехи. — Ну, быть тебе Михалёва бухгалтершей, — сказала как-то математичка. — И внешность подходящая, и характер. Так и прилипла к Миле эта кличка — бухгалтерша. Но в институт Мила после школы не поступила. Баллов не хватило. Срезалась Михалева на сочинение. Тогда ещё в вузы брали не по ЕГЭ. Везде был конкурс и проходной балл. На следующий год Мила со скрипом поступила учиться на социального работника. Родители сказали, что какое-никакое образование получить надо. Хватит по кабакам болтаться, да по подружкам. Обжегшись на экономическом, Мила выбрала что попроще. И тут вдруг обнаружилось, что она беременна. Мила и сама не понимала, как так случилось. Она по натуре была очень доброй, никому не могла сказать «нет». Общительную, добрую Михалеву красавицы охотно брали в компанию. Год после школы Мила проработала в круглосуточно торгующей палатке. Вот и пригодилась алгебра. Всю бухгалтерию Мила вела сама, а денег за это попросить у хозяина стеснялась. Само собой, криминальных элементов возле палатки тусовалось немало, и компания подобралась та еще. Вот на одной из вечеринок это и случилось. Мила подозревала, что с парнем что-то не так, но вроде не пьет. Она даже не думала, что бывает кое-что и похуже водки. Оказалось, что парень начинающий наркоман. Мила решила делать аборт, но к ней вдруг пришла его мать. Мила растерялась, потому что женщина попыталась встать перед ней на колени. — Вы что, встаньте немедленно! — «Дочка, я тебя прошу, оставь ребеночка, а я тебе квартирку свою оставлю, завещание на внука напишу или на внучку. Вовка по наклонной катится, а ну как не вытащу, хоть внучек у меня останется, кровиночка». На семейном совете Михалевы решили, что замуж за наркомана Мила не пойдет, но ребенка родит. Дело даже было не в обещанной квартире. К тому времени Мила получила в наследство бабушкину двушку, и стала ее сдавать. А тут еще и бездетная тетя заболела. Мила, как будущий соцработник, уход взяла на себя. Тетя ей чуть ли не руки целовала. Беременность Мила переносила удивительно легко, и к тете успевала и на занятия заскочить. Преподаватели видели ее растущий живот и со вздохом ставили положительные оценки. Мать-одиночка. Родив? Мила ушла в академический отпуск. Оказавшаяся без работы Милина мать с удовольствием нянчилась с внуком. Да и свекровь приходила. Мила упорно считала Володину мать своей свекровью. Так ее первенец Сашенька и рос на руках у двух счастливых бабушек. Деньги им приносила квартира, которую Мила сдавала. Сначала одну, потом две, потому что тетя составила завещание в Милину пользу. Вскоре Мила смогла возобновить учебу. Как-то она встретила своего бывшего врага, Михайлову. Наташка откровенно ее третировала и одноклассников наускивала. Но добрая Мила все сносила безропотно, все насмешки. Вот и теперь проигнорировала Наташкины колкости. — Я смотрю, ты колясочку катаешь, а папа-то где? — Нету у нас папки. Мила взяла огукующего Сашеньку на руки. «Зато у нас бабушки есть, правда, малыш?» «Я слышала, на тебя хаты так и сыплются. Везет же некоторым. Небось, еще одну квартирку хочешь зацапать, потому и родила». Завистливая ты, Наталья. Мы вроде уже и не учимся вместе. Теперь-то за что ты меня так ненавидишь? К доске вместо меня больше не вызывают, перепутав фамилии». — Я просто не уважаю таких, как ты, — задрала подбородок Михайлова. — Это каких? — Подстилок. — Хорошо не сказала проституток, — тихо сказала Мила и покачала заплакавшего Сашу. — Тихо, малыш, тихо. Сейчас кушать пойдем. Вот когда ты своего родишь, я посмотрю, от кого он будет. — Конечно, от мужа. — Ну, конечно, — улыбнулась Мила и пошла своей дорогой, толкая впереди коляску. С Михайловой они не виделись долго. За эти годы в Милиной жизни произошли значительные события. Она родила второго. На этот раз отец ее ребенка был глубоко женат. Окончив такие институт, точнее, домучив, Мила умудрилась устроиться по специальности. Она стала ходить по домам и помогать пожилым людям. Разумеется, согласно преискуранту. Но поскольку Мила была человеком добрейшим, то она часто оказывала услуги и сверх этого прескуранта причем совершенно бесплатно. Руки у нее были, мало сказать, золотые, еще и ласковые. Молва, как известно, бежит впереди человека. Поэтому у пожилых людей, находящихся в затруднительном положении, Мила вскоре стала на расхват, Ей даже предлагали ухаживать за больными стариками за деньги, и деньги предлагали немаленькие. Мила стеснялась сказать, что не нуждается. С двух московских квартир она имела около тысячи долларов. Во избежание конфликтных ситуаций Мила сдавала квартиры через агентство, там же получала и деньги. Работала она больше для удовольствия, да и старушек было жалко. Мужчина, которого, как ей показалось, мило всерьез полюбила, был намного ее старше. Пригласили ее к больной матери Валеры по рекомендации. Пожилая женщина нуждалась в уходе после операции, заменой тазобедренного сустава. Со снохой она не ладила, зато у той были деньги. Вот и решено было нанять дневную сиделку. Ночью до туалета пенсионерка добиралась на ходунках. Мила охотно согласилась взять ее в подопечные. Там она и познакомилась с Валерой, в квартире у его почти 80-летней матери. Валера оказался щедрым. Миле он напоминал известного киноактера, увидев которого на экране, Мила прилипала к телевизору «Не оторвешь». Валера сразу заметил, что в его присутствии девушка становится сама не своя и не устоял. Мила была чуть ли не на тридцать лет его моложе, хоть и полная, но с молодой гладкой кожей, большой упругой грудью, а главное влюбленная и безотказная. Они встречались то у него на даче, то на квартире, когда жена с младшей дочерью уезжала к своим родителям или в путешествие, а то и в гостинице. Мила ничего не просила и ничего не ждала. Она просто любила. А когда забеременела, хотела сделать аборт. Воспротивились ее родители. Вырастили одного, вырастим и второго. А вот Валера испугался. Мила даже не думала, что он окажется таким трусом. Умолял не говорить жене, хотя и на аборте не настаивал. Сказал «Делай, как знаешь». Тряпка, в общем. И Мила родила. Тем временем ее свекровь, Сашина бабушка, скоропостижно умерла. А Сашин отец сгинул, так и не сумев побороть наркотическую зависимость. И Миле досталась еще одна московская квартира. И, как назло, Михалева опять встретила в парке Михайлову. «Как? Еще один?» — притворно удивилась та. «Ты, Михалева, прямо к Серокс. Все теперь тусовались кто в Фейсбуке, кто в Одноклассниках и обменивались фотками и информацией. Разумеется, все знали, что Михалева опять родила, а Михайлова по-прежнему не замужем. — И снова папки у нас нет. Наталья с любопытством заглянула в коляску. — А ты всё ещё Михайлова? — не удержалась и мила. Ну, никак нас судьба не разведёт. Так и стоим рядом по алфавиту. — Да, но я стою выше. — Это пока. Мила к тому времени научилась защищаться. Она тоже тусовалась в соцсетях и знала, что Натаху жалеют. Все еще не замужем, бедняжка. У милых хоть дети есть, два сыночка. Младший Ленечка просто красавчик уродился, в папку. Валера оказался хоть и трусом, но не сволочью. Он стал регулярно давать Миле деньги на сына. Она не хотела брать, но стояли опять-таки родители. У него денег куры не клюют пусть хоть на дело пойдут. Старшая Валерина дочь вышла замуж за богатого американца и уехала жить в Майами, младшая заканчивала школу, а тут вдруг малыш, да еще и сын. Тогда Мила не знала, что Валерина мать убедила сына признать Миленого ребенка и включить его в завещание. Старуха, которая ненавидела гордячку-сноху, всерьез прикипела к Миле. «Мне помирать пора». — сказала она. — Валера, сынок, сделай доброе дело. Признай Ленечку. Он ведь как две капли воды на тебя похож. Я тогда умру спокойно, а не то прокляну. Денег у вас полно. Не обижайте Милу и ее сыночка. И Валера сдался. Но с Милой он из осторожности больше не встречался. Шли годы. Мила оставила работу, поскольку у нее теперь было двое маленьких детей а бабушка теперь только одна. Старший учился в школе, за младшим был нужен глаз да глаз. Но по своей работе мило тосковала. Однажды, гуляя с детьми в парке, она увидела молодого красивого парня в инвалидном кресле. Он чем-то напомнил Миле Валеру. Только не бритый, рубашка мятая, взгляд затравленный. Сердце дрогнуло. Поскольку встречались они чуть ли не каждый день, то однажды познакомились, разговорились. Максим был моложе Милы на пять лет, бывший спортсмен, горнолыжник. В результате неудачного падения и серьезной травмы он оказался прикован к инвалидному креслу. Прогноз врачей был туманный. Нужен уход, внимание, все зависит от него самого. Но любимая девушка, как это часто бывает, к трудностям оказалась не готова, в основном к бытовым, к уходу за инвалидом, который требует терпения и определенных навыков. Век моделей короткий, а тут прогноз неопределенный. Даже если Макс выкарабкается, вряд ли он снова будет заниматься спортом. А кем он будет, неизвестно. За это время всех перспективных мужей разберут. Максим же оказался чемпионом только на горнолыжных трассах. А тут рассыпался. Сначала ушел в себя, замкнулся порвал отношения с друзьями, вычеркнул из контактов всех знакомых девушек, среди которых вполне могла оказаться та, которая о нем позаботилась бы. Угрюмый, небритый, в мятом спортивном костюме, он и в парк-то заставлял себя выбираться чуть ли не силой. Его родители, люди еще не старые, целыми днями работали. Сыну они, конечно, внимание уделяли, но и их его слабохарактерность раздражала. «Бороться надо, сынок», — угрюмо говорил отец, тоже бывший спортсмен, а теперь модный тренер, и старался больше времени уделять младшему, который уже пробился в юношескую сборную по футболу. Максу давали деньги, много, но он еще больше злился, откупаются. Отношения с семьей постепенно портились. В общем, с Милой Максиму откровенно повезло. Сначала они просто гуляли вместе. Она с детьми, он рядом в инвалидном кресле. Потом Мила стала заходить к Максу домой. Любовь оказалась мощной терапией. А скорее не любовь, а основной инстинкт. Мила была доброй, терпеливой и опытной. Именно такая любовница и нужна была раздавленному свалившимся на него горем парню. Когда Мила забеременела, Макс, как и Валера, испугался. «Ну какой из меня муж и отец? Я живу на пенсию, да родители деньги дают. Я нищий, понимаешь? И квартира родительская. Отец мне купил. Сказал, чтобы я окончательно не опустился и учился сам себя обслуживать. Но я-то знаю, они хотят пореже меня видеть. Сослали сюда, чтобы глаза не колол, сидя в своем инвалидном кресле». Зато у меня три квартиры, беспечно сказала Мила, которой по-прежнему удобно было жить с родителями. Вот я и говорю, все будешь делать ты, а я сидеть у тебя на шее. Обуза в общем. Но Мила аборт не сделала, и через положенные девять месяцев родила дочку. Пока она носила ребенка, Макс пошел на поправку. Так что в роддом встречать новорожденную он приехал уже не в инвалидном кресле, а на такси. Но красивой сказки не получилось. Вскоре и в самом деле стало понятно, что они не пара. Женщина, которой хорошо за 30, с тремя детьми, и красавчик из богатой семьи, переживший трагедию, но, как это говорится, переборовший судьбу. История Макса имела успех в соцсетях, его заметили, он получил работу на телевидении, и перспективу сделать блестящую карьеру. Макс прекрасно понимал, кому он всем обязан, а люди не любят быть обязанными. К тому же и на Милу он теперь смотрел совсем другими глазами. Некрасивая, сильно располневшая после третьих родов, с ужасным вкусом, выглядит на свой возраст. И это никак и ничем не исправишь. Макс косился на тетку, сидевшую рядом с ним в шикарной машине, и невольно переводил взгляд на какую-нибудь красотку за рулем «Инфинити» или «Мерседеса», стильную, стройную, спортивную. Жизнь его так ничему и не научила. В итоге Макс стал свою гражданскую жену стесняться, и она это заметила. Мила не умела навязываться, и они расстались. Максим, в свою очередь, не стал отказываться от дочки. Теперь уже Мила получала щедрую материальную помощь сразу от двух мужчин. Наталья Михайлова наконец-то вышла замуж. За адвоката, чем несказанно гордилась. Но Михалева уже была беременна третьим ребенком, а Михайлова, теперь уже Шашкова, все никак не могла родить хотя бы одного. Мила узнала, что Наташка решилась на ЭКО. Внезапно умер Валера от инфаркта, и его жена узнала о Ленечке. Что тут началось? Мила хотела было отказаться от наследства, но объявился ушлый адвокат, который понял, что пахнет большими деньгами, а дело беспроигрышное. — Вам не обязательно с ней общаться, — сказал он Миле, имея в виду Валерину-вдову. — Напишите доверенность на меня и живите спокойно. Вы имеете полное право и на деньги, и на недвижимое имущество отца своего ребенка. Начались суды. Поневоле Мила в это втянулась и много чего узнала. В результате долгой тяжбы, ее среднему, Ленечке, досталась доля в прекрасной трехкомнатной квартире в ЦАО. «Эти квартиры на меня прямо-таки как из рога изобилия сыплются», — поневоле задумалась Мила. «Карма, что ли, такая?» Два года назад вдова Валеры, которая все это время Милу в упор не видела, вдруг позвонила. Голос у нее был сладкий. «Людмила, мы не могли бы встретиться!» Оказалось, она решила продать спорную квартиру, где у ее соперницы была доля. Чтобы покончить с этим раз и навсегда, со всей этой историей об Адюльтере. Сделать это было неимоверно сложно, поскольку Ленечка, наследник, был несовершеннолетним но и Миле хотелось со всем этим покончить. И она с энтузиазмом взялась за дело. Бегала по инстанциям, собирала справки, убеждала, настаивала, пугала. Она даже почувствовала азарт. И сделка в итоге состоялась. На Ленечкин счет положили огромные деньги, которые Мила готова была ему отдать, как только сын достигнет совершеннолетия. Старший, Саша... Став совершеннолетним, получил в собственность квартиру своей бабушки и тоже был теперь обеспечен. Марусю баловали тренер со своей женой-чиновницей. Та пока была их единственной внучкой. Людмилину скромность родители Макса оценили, и то, что не стало ломать ему жизнь, не заставило на себе жениться. Дочка Макса была живой и похожей на куколку. Появляться с ней на людях оказалось приятно. Мила даже боялась, что ребенка у нее заберут. Тренер уже поговаривал о том, чтобы отдать Марусю в художественную гимнастику. Пора определяться. Тогда Мила взглянула на свои многочисленные квартиры другими глазами. Это же будто игральные кости. Кидай, рискуй. Можешь в любой момент сорвать банк. И Мила всерьез заинтересовалась профессией риэлтора. Верещагин стал ее десятым клиентом. Мила считалась в этом бизнесе новичком, и ей несказанно повезло. Но была солидная рекомендация. Милиной работой все оставались довольны. Плюс Макс, который пошел в гору. Он всегда готов был Людмилу рекомендовать, без упоминания, кто именно она ему. Мила вообще считала, что с мужчинами ей повезло. Ни один из них не оказался сволочью. А что трусы, так ведь время такое. Время сильных женщин и слабых мужчин. По большому счету, ей, Людмиле, всю жизнь Михалевой, жаловаться не на что».